Глава вторая. «Я его отпустил», — сказал Лагутенков. «То есть как?» — скинул Сижаров. «Он пособник убийцы». «А доказательства?» «Видеоматериал». «Это не доказательство. По крайней мере, Гунина на основании этой кассеты нам не прижать». «Да, у нас есть показания Матвеева». «Ему угрожали». «Да, у нас есть показания Дарьи Герасимовой». На основании этих показаний я задержал Гунина и мог бы задержать Даташидзе. Но теперь, как оказалось, есть три свидетеля. Один – помощник депутата, а двое других – уважаемые бизнесмены, которые утверждают, что были вместе с Гунином и Даташидзе в указанное Герасимой время. Да, мы знаем, что эти трое врут. И помощник депутата, и уважаемые бизнесмены – Но для суда это три свидетеля против одного. И никаких доказательств насильственных действий. Травмы, полученные Герасимой, по ее собственному утверждению, получены в результате действий Блитковского и Пархисенко. Плетковский в клинике, а на Пархисенко у нас и так целая папка материала. Все, что мы можем вменить Гунину, это знакомство с Пархисенко. Но даже дай Пархисенко показания против Гунина – «Адвокат тут же потребует психического освидетельствования Пархисенко и сто против одного, что эксперт признает обвиняемого психически больным». Он помолчал немного, а затем добавил. «Это еще не факт, Дима, что у нас будут к моменту суда показания Павловой и Матвеева». «А куда они денутся?» – удивился Жаров. «А туда, что я сам посоветую свидетелям от них отказаться», – сухо произнес Логутенков. Глаза Жарова совершенно округлились. «То есть как?» До да толку от их показаний шиешь. махнул рукой лагутёнков «А что их могут за эти бесполезные показания попросту убить – это факт. На них Дима уже покушались. Ребята спасла случайность». Лагутёнков вздохнул, привычно полез в карман за сигаретами, не нашел и вздохнул еще раз. «Постойте, а наркотики, которые нашли у Гунина?» – вспомнил Жаров. «Нашли, как же!» Желчно произнес следователь. «У меня в сейфе вот такая!» Лугутенков показал пальцами. жалоба от Гунина на противоправные действия милиции». «Но его же брали эти, из комитета». «Вот именно!» «Изъятие наркотиков тоже осуществлено с рядом нарушений, и даже отпечатков Гунина нет ни на одном из пакетов». Гунин заявил, что наркотики ему подбросили, «и попробуй докажи обратное». Логутенков хлопнул по столу. Черт, как курить-то хочется. В общем, сказал он, я могу плюнуть на давление и запереть Гунина еще на некоторое время, но не буду. Если у комитетчиков есть еще что-то конкретное, то с нами они этим материалом не поделились. Если я попытаюсь отправить дело в суд с такой доказательной базой, то меня просто не поймут. Там явно нет судебной перспективы. Судья завернет меня с порога. «Ты же как-никак почти юрист, Дима, должен понимать. Кто нам их сдал, пусть с ними и разбирается!» «Его выпустили», — сказал майор Бравчук. «Тебя это удивляет?» — спросил Дугин. «Если бы твои ребята, Миша, аккуратнее сработали с наркотой, не надо было его передавать. У ментов его бы так и так отмазали». «Стоп!» — вмешался Григорьев. «Миша, твой прокол, не оправдывайся!» И не надо хулить милицию. Именно милиция установила нам личность говоря, Так что не будем отвлекаться на второстепенные детали. У нас какая задача была поставлена? Определить, кто начнет суетиться и отмазывать. Эта задача решена? Оба офицера дружно кивнули. Теперь мы точно знаем, что заправляют всем именно Кренов, сказал Дугин. Очень хорошо. Значит, будем работать в первую очередь по нему. Но и остальные их не следует забывать. «Давить их надо, а не отрабатывать», – буркнул Боровчук. «Вон, некоторых, мы уже который год разрабатываем. Материала, вагоны, маленькая тележка. Они как гадили, так и гадят». «Тоже верно», – согласился генерал. «Есть конкретные предложения?» Боровчук не ответил. Вместо него высказался Дугин. «Кренов», – сказал он, – «депутат. А из Думы, как с Дона, выдачи нет». «Неудивительно», – желчно ставил Боровчук. «Там половина – это агенты влияния вероятного противника, а вторая половина – просто воры, рука руку моет». «Я считаю, – веско произнес Дугин, – что мы исчерпали все законные методы. Кончится тем, что я пойду и лично пристрелю гада». «Моя идея», – заявил Бравчук. «Запрещаю даже думать на подобные темы», – сухо сказал Григорьев. «Ваше оружие, голова и и печень» а не пистолет». «А если пистолет не наш?» задумчиво проговорил Боровчук. «Помнится мне, три года назад в Питере на набережной Мойке застрелили одного депутата». «Пошерова?» поднял бровь Дугин. «Его, болезного», подтвердил Боровчук. «И киллера, насколько мне известно, не нашли». «Я помню этот эпизод», кивнул генерал. «Кое-какие ниточки вели к национальному возрождению» но их очень ловко обрезали. Официально убийство так и осталось нераскрытым». «Совершенно верно. Но в криминальных кругах ходили устойчивые слухи о конкретном исполнителе», продолжил майор. «Хотя я лично склонен думать, что это конкретное лицо выступало в качестве заказчика». «Пожалуй». «Два года, сами того не подозревая, мы делились информацией, пусть и не особо секретной, с господином Креновым. К сожалению». А что если нам, усмехнулся Бравчук, в свою очередь организовать дозированную утечку не слишком секретной информации относительно самого господина Кренова? Что скажешь, Саша? Мысль интересная. Дугин мгновенно уловил идею, и она ему понравилась. Я готов подобрать материалы и обеспечить их передачу через своего агента. Андрей Ларионович, можно? Пока по времени, сказал генерал.